И дом, в котором он жил и мужал, был похож на теплое, мягкое птичье гнездышко. Тихая, старомодно-чинная атмосфера этого дома ничем не напоминала Тару. Скарлет не хватало здесь многого. Мужского запаха, бренди, табака, фиксатуара. Резких голосов и случайно слетавших с уст крепких словечек. Ружий, бакенбард, сёдел, уздечек. Путающихся под ногами гончих собак. Непривычно было не слышать перебранки слуг за спиной Уэллин, из вечных перепалок Мамушки с порком, приреканий розы с тиной, грозных окриков Джералда. Не хватало и собственных ядовитых пикировок со Сьюлин.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 Она находила его восхитительным даже в те минуты, когда он заливался нистовым ревом и восклицала «Сокровище мое! Ах, как бы я хотела, чтобы ты был моим сыном!»